Из темноты на встречу лейтенанту Круглову вышел мужчина. Слабая лампочка, номинально висевшая на козырьке подъезда, едва ли могла осветить лицо подошедшего. Невысокий, на первый взгляд ничем не примечательный мужчина лет 50 не вызвал у лейтенанта опасений. Он выудил сигарету из пачки, не протянув незнакомцу, поднёс зажигалку. Пламя, задрожавшее у лица мужчины, выхватило седую щетину, покрывавшую изрытое оспинами худое лицо. Незнакомец прикурил и зашелся долгим лающим кашлем. «Спасибо», — поблагодарил он, откашлившись. «Тоже тут живете?» — спросил Круглов, мотнув головой в сторону подъезда. «Не-а», — <-ас��> через длинную паузу ответил мужчина. Молчание, казалось, совсем не тяготило его. «А вы, стало быть, живете?» — еще через несколько затяжек уточнил он. «Да, приехал в командировку», — ответил лейтенант. «В командировку», — эхом повторил незнакомец. Он пристально посмотрел на Круглого, и в глазах его мелькнула тень понимания. Инспектировать Гок, значит, приехали. Вроде того, согласился летенант. Он совсем не испытывал желания доверяться первому встречному. Судя по говору, из столичных будете. Из Москвы. Не ж что, в Москву на праздник не позвали? В каком смысле, насторожился летенант. Ну, вся ваша компания сейчас пьянствует в лучшей сауне нашего гостеприимного города, кроме тебя, значит. Неожиданно перешёл на ты незнакомец. С чего вы это взяли? удивился Круглов. Традиция, сообщил мужчина. Ты, похоже, случайный человек, раз не приглашён на банкет. Да с чего вы вообще взяли, что комиссия где-то пьянствует? разозлился летенант. Ну а где они, по-твоему? мужчина повёл рукой в здание, указывая на тёмное окно. спят? неуверенно предположил Круглов. Он вспомнил, что ни один человек не вышел, когда началось так называемое землетрясение. Если только с девками, грубо фыркнул незнакомец и засмеялся. Смех перешёл в приступ удушья, и мужчина снова закашлялся. Для постороннего человека вы слишком много всего знаете, заметил легионант. А кто сказал, что я посторонний? Я комбинату лучшие годы жизни отдал, бросил незнакомец. Как ты думаешь, опасный производственный объект проверку пройдёт, если без сауны, девок и денег? Вы говорить о взятках, уточним кругов. Незнакомец карикатурно поднял бровь, поражаясь, какой-то гад ум достался ему в собеседнике. "Но зачем?" лейтенант бросил окурок в урну и засунул руки в карманы. Нарушений промышленной безопасности проверка не выявила, экологические нормы соблюдены, припомнил он, что и штрафов не выписали. Один, признался Круглов, на 20.000 за то, что рабочий без каски ходил. Москва презрительно протянул незнакомец Что из вас за чужие наберут пацанов в шахту? Что? Не понял лейтенант. То передразнил его мужчина. Ты ещё не объяснил, тебя водили по показательным местам, мебось с баки закалачивали, как вельменит под ногами валяется, только успеваю экскаватором черпать. А это не так, заинтересовался Круглов. Не так. Незнакомец смачно размазывая затушил сигарету об угол дома и швырнул окурок под ноги. Взрывов не слыхал, с ворливо спросил он. «Титановую породу здесь на глубине добывают, шахтным способом. Из-за вас, между прочим, в смену перенесли, чтобы белые господа не оглохли и в шахты не лезли. Там имеется нарушение?» «Тьфу!» — мужчина издал шипящий звук и задумался. Повисло молчание. Наконец он принял решение. «Ты, паренек, кажись нормальный. Могу показать, если интересуешься. У вас есть доступ к шахтам?» — изумился лейтенант. Собеседник совсем не походил на человека, обладающего хоть сколькими полномочиями. «Нет, конечно», — оправдал его подозрение незнакомец. «Там собаками все охраняется. Я тебе покажу старый рудник в горах, тот, что после аварии закрыли. По нему составишь впечатление. В новое время мало что изменилось». Лейтенант Круглов колебался. Разум говорил, что идти с неизвестным мужиком в горы ночью — плохая идея. Любопытство сулило немыслимые впечатления, и чем чёрт не шутит, перспектива в расследовании победила любопытство. Если руководство комбината что-то скрывает, то это можно прояснить, начав хотя бы с визита на заброшенное производство, подумал Круглов. Не затем он в самом деле сюда приехал, чтобы каски на рабочих проверять. Надо, наверное, подняться, телефон взять на всякий случай. Летенант сделал шаг к двери. Кода с ума сошёл. «Старуху разбудишь, она сразу тебя спалит. И телефон не нужен, лишний жучок. Нужно будет что-то снять, вон у тебя фотоаппарат на пузе». «Так жучок у меня и в браслете», — сообразил Круглов и продемонстрировал запястье. По регламенту браслет необходимо было сдать завтра утром перед отъездом. «Тебе несказанно повезло. Такой силы северного сияния здесь лет пять не было. Заодно дорогу осветит», — мужчина натянул капюшон поглубже и пояснил. И при меньшем излучении спутники сбивались, и приборы барахлили. А сейчас так вообще твоя пикалка не сработает при такой-то мощи. Ну что, идёшь? Летенант посмотрел на незнакомца, прикидывая, сможет ли если что свалить его в рукопашной, и решив, что сможет, кивнул. Как вас зовут-то? Запоздало решил он познакомиться. Зови меня Хамут. Как? По-вашему, проходчик, ухмыльнулся мужчина, застёгивая шкуру потеплее. Он кутом поправил сам в пуховике лейтенанта, натягивая шапку поглубже. И идём. Путь не близкий. А на чём мы поедем? На снегокате? А может, тебе ещё трак на гусеничном ходу подогнать? Или экспресс забулькал хомут. А 11-м номером поедем. Это как? Лейтенант застегнул молнию куртки под подбородок. Пешком так далеко, наверное. По трассе так, конечно. Мы пойдём напрямую через лес. Мужчина развернулся и быстрым уверенным шагом направился в ночь. Лейтенант Круглов в последний раз оглянулся на гостиницу и поспешил вслед за новообретенным спутником. «Я думал, лес будет более непролазным», произнес лейтенант через час похода. Они вышли за пределы города и вскоре вступили на территорию, поросшую хвойными деревьями. Однако преодолевать завалы валежника и сугробы в человеческий рост, к чему морально приготовился Круглов, им не пришлось. Петляющая дорожка, по которой хомут ввел лейтенанта, была узкой, то и дело терялась среди сосен и елей, но оказалась надежной и даже немного утоптанной. Было темно, однако зеленого сияния с неба, проникавшего тут и там сквозь проплешины леса, хватало, чтобы осветить путь. Морозный воздух пах хвои и был свеж так, что его хотелось пить. «Это старая охотничья тропа», — ответил Круглову спутник, нагибаясь, чтобы пройти под низкой веткой, — и придерживая её для лейтенанта. А 100 лет назад тут была заброшенная шахтёрская дорога. Вон туда, указал он направление. Круглов послушно вступил туда, куда велел Хамут, и моментально провалился по плечи в сугроб, под которым скрывался овраг. В последнюю секунду уцепившись за иловую лапу, он удержался от дальнейшего скольжения вниз. Проводник, веселясь, протянул ему руки и помог выбраться на твёрдый наст. Лейтенант сыркнул глазами на шутника. Извини, паря, не удержался, заржал тот, привычно закашлявшись. Ты же хотел припять свой, лес ему недостаточно буреломный, куда-то в сторону попеньял он. Очень смешно, обиделся Круглов. Он отряхивался от облепившего его по шее снега и искренне порадовался, что засунул фотоаппарат под пуховик. Как чувствовал, подумал лейтенант, ощупывая неповреждённую технику под непромокаемой курткой. Приведя себя в порядок, он зашагал за удалившимся вперёд спутником. отныне тщательно смотря себе под ноги. Под ботинком с хрустом треснула ветка, невидимая под снегом, и боковое зрение лейтенанта тут же зафиксировало быстрое движение слева. Он повернул голову и успел заметить, как по снегу, горбя спинку, запрыгал едва различимый белый зверёк. Малютка на коротких лапках смешно подскакивала, ударяя распушив роскошный белый хвост и подняв его трубой. Чёрный кончик хвоста возмущённо трепетал в такт скачкам. Что ты ломишься? остановился хомут. Горностай вон напугал. Зверёк, забравшись на дальнее дерево, возмущённо застрекотал, будто соглашаясь с человеком. "Какой хороший", умирился лейтенант Круглов. "Гладика не убегает". Он осторожно наступил на снег, проверяя твёрдость почвы, нащупал ногой плотную хвойную подстилку, приблизился к дереву и за цокол языком, подзывая горностая, сейчас чётко контрастирующего с ржаво-красной сосновой веткой, Зверёк ощетинил треугольную мордочку, а круглые ушки чётко всслушивались в происходящее. Маленькие бордовые глазки внимательно следили за действиями лейтенанта. Чего ему бегать? У него здесь охотничий участок, заметил хомут. А вот ты зря к нему лезешь. Нападёт, потом будешь уколы от бешенства колоть, гыкнул он. Горностай исхлился, показывая мелкие острые зубки, и агрессивно зашипел, отпугивая приближающегося врага. Круглов отступил и вернулся на тропу. Зверёк чирикнул ему вслед и поскакал по своим делам куда-то в чащу. Мужчины продолжили движение. Через некоторое время хвойный бор сменился редколесьем, характерным для горных высот. Ветер усилился, лейтенант поднял шарф на нос, стараясь уберечь лицо. Одиночные уродливые, кривые деревья стелились практически по земле, изредка поднимая вверх отдельные ветви. "Долго ещё?" спросил Круглов. Сколько ещё подниматься? Он посмотрел на сосну, растущую прямо из скалы. Ствол дерева был изогнут вниз по склону, однабокая крона искривлялась в подветренную сторону. Растения всячески старались минимизировать для себя последствия обвалов и бурь. Словно в подтверждение догадки лейтенанта, с гор тестовой лавины упала маленькая порция снега, заскользив по толстой комливой части ствола, примыкавшей к каменной поверхности и не повредив дерева. Снежный оползень плюхнулся перед спутниками. С неба зеленый свет заливал окрестности, придавая пейзажу зловищий вид. «Пришли», — ответил хомут. Он зашел за скалу и прошмыгнул в незаметную стропы, расселенную в горе. Лейтенант шагнул следом. Пройдя узким каменным коридором, они остановились. «Добро пожаловать в настоящие кирвивори!» — с шутовской гримасой произнес проводник и отошел в сторону.